Послесловие. Москва. Управление ГРУ. Отдел специальных операций. Дежурный, полковник Дрыгубов ко мне, срочно. Здесь товарищ генерал. Разрешите, товарищ генерал, проходи. Товарищ генерал, полковник Дрыгубов по вашему приказанию. Я же сказал, проходи. Садись. Сел. Да, теперь доложи, что у нас там по китайскому делу? Всё в порядке, товарищ генерал? Операция практически завершена? Деза прошла? Это хорошо, что прошла. А как приборы? Приборы изъяты спецгруппой майора Тихомирова в составе пяти человек. В замен изъятых установлены наши приборы. Операция по изъятию прошла без происшествий. Две ментированные приборы доставлены на объект Северный, после чего в полном комплекте переданы в НИИ вооружений для детального изучения их технических параметров и технологий изготовления. Наши приборы приняты адресатом согласно утверждённому плану. Двоегодь съели китайцы нашу фальшивку, не поперхнулись? Так точно съели. Ну что скажешь? Молодцы, технари не подкачали. Так точно молодцы. Наши источники подтверждают, что приборы переданы их ученым в ВВК и оценены как высокотехнологичные. Нарассматривается вопрос об адаптации их для использования в китайских ВВС. Американцы ничего не пронюхали. Никак нет. Все сложилось очень удачно. Полковник Смит, который был использован нами в оперативных целях, погиб в результате несчастного случая. Вся информация была замкнута на нём, так что наши потери потери плановые. Погибла разведгруппа прикрытия. Китайцы повешены о данном факте в полном объёме. Чем больше крови, тем больше веры. Так точно. Что у тебя ещё? Ну, говори, не финти, полковник. Не тяни кота за хвост. Но неплановые потери тоже, генерал. Кто? В ходе операции погибли и полковник Местечкин и полковник Михайлов. Часов в часу не легче обстоятельства. Обстоятельства выясняются. Распорядитесь о компенсациях, пенсиях, ну и о всём прочем. Пошлите сболезнование семьям, ну вы сами знаете. И подготовьте рапорт о представлении к наградам посмертно. Ну вот всё. Никак нет, товарищ генерал. Ну что и щас? В разведгруппе прикрытия остался в живых один боец. Как так остался? В течение восстания. Фамилия Капитан Кузнецов, товарищ генерал. Где он? В настоящий момент находится в камере предварительного заключения в одиночке. С ним работают наши следователи. Что вы предлагаете? Ну, в принципе, существует два варианта: донесение приговора с последующим длительным заключением под контрольной нам зоне либо капитана уведомлён о деталях операции о её целях в задачах не горит капитан владеет информацией в рамках своей компетенции тогда так мне надо заключение либо не надо ну хватит там же этого плановый хватит сделаем так капитана Кузнецова откомандировать в распоряжение шестого отдела пусть служит пригодится ещё Видать, не дурак парень, раз из такой передряги умудрился сухим выйти. Но, довольно, полковник, будем считать вопрос решённым. Подготовьте приказ. Так точно, товарищ генерал. По китайскому делу всё. Всё, товарищ генерал. Тогда пошли дальше. Как у нас обстоят дела в Анголе? Конец книги. Чтал Сергей Ларионов.